«Нет». Я тряхнул головой и с усилием поднял ее со стола. В двери впрямь кто-то стучал. Бросив взгляд на часы, я понял, что спал около получаса. «Войдите!» Мадемуазель Плесси остановилась на пороге и вздохнула, с сочувствием глядя на меня. «Я вас потревожила, месье Полинер? Сидите, сидите!» Я снял очки и яростно протер глаза. Стало легче, но не намного. Есть какие-нибудь новости? — спросил я. — О, мадемуазель Плесси надула губы. — Грегор лютует, — со значением сообщила она. Фраза прозвучала в ее устах настолько дико, что я проснулся окончательно. — Что, простите, делает Григорий Никонорыч? — Так сказал ваш человек. — Ничуть не смущаясь, — объяснила мадемуазель Пресси, — тот, который наехал на пропавшего пассажира. — Анофриев, — промямил я, начиная понимать. Изабель энергично кивнула несколько раз. — Да, он. Так вот, Грегор собрал всех подозреваемых, — продолжала она уже по-французски, — рассадил их по комнатам, а сам ходил из комнаты в комнату и кричит. — Я знаю, это ты сделал, ты убил Елену Андреевну. Мадемуазель Плесси пожала плечами. Ну как, в таких условиях можно расследовать что-нибудь? И сколько у него набралось подозреваемых? Спросил я. Четверо. Во-первых, вдовец, потом бывший управляющий, потом прежний владелец усадьбы и какой-то конокрад. Но последнего пришлось сразу отпустить. Он вчера только и делал, что пьянствовал в местном трактире. А у остальных, получается, алиби. — Нет. Управляющий говорит, что весь вечер был дома с женой. Конечно, в таких делах показания родных в расчет не берутся, но вся прислуга и дворник в один голос твердят, что хозяин никуда не уходил, так что управляющего тоже отпустили. — Мадемуазель Плесси! — не выдержав, я все-таки зевнул. — Скажите, а кто, по-вашему, убил Елену Веневитинову? Изабель застенчиво улыбнулась. — О! В романах, знаете ли, убийцей всегда оказывается самое неожиданное лицо. — А вы предпочитаете неожиданности? — заинтересовался я. — Нет, — решительно ответила Изабель. Но согласитесь, если ее убил муж в день свадьбы, это просто скучно. В конце концов, мог и подождать, хотя бы из приличия. Вошел бы Линкен и, радостно улыбаясь, протянул мне переписанный на белопротокол. Я сразу же увидел, что в тексте две довольно приличные кляксы. — Что тут такое? — заинтересовалась Изабель. — О! — она взяла протокол, повернула его боком, бросила взгляд на кляксы и решительно разодрала бумагу на четыре части. — Уволить вас мало! — на чистейшем русском языке сообщила она пораженному до глубины души секретарю, который смотрел на нее во все глаза. — Ступайте и перепишите еще раз! — Добавила она уже по-французски, и Блинкин, пятясь, вышел в дверь. — Изабель, — тихо спросил я, — что это было? — Это, — расцвела бывшая гувернантка, — о, это слова, которые мой бывший хозяин часто повторял слугам. Я заметила, что после них все становились как шелковые, и решила, что вашему секретарю тоже не помешает их услышать. — Положительно. Она нравилась мне все больше и больше. Если бы я не боялся, что мои намерения будут превратно истолкованы, я бы, честное слово, расцеловал ее. — Ну ладно, Былинкина вы приструнили, — проворчал я. — А теперь говорите, зачем вы все-таки пришли ко мне? Насколько я понимаю, — добавил я, — у вас возникла какая-то мысль. Изабель утвердительно кивнула. Выстрел в лесу, сообщила она. Хм. Просто какое-то совпадение? До того, как заснуть, я вспомнил о словах поваренка, которые никто не принял всерьез. В самом деле, Елена Андреевна не была застрелена, но ведь что-то тот выстрел должен был значить. Все решили, очень быстро продолжала француженка, что мальчик обознался, и перепутал выстрел со звуком фейерверка. Но я разговаривала с Сашей, и он настаивает, что к тому времени фейерверки уже давно закончились. Он довольно смышленый мальчик, и я не думаю, чтобы он лгал. — Да, любопытно, — медленно проговорил я. Возможно, поблизости находился какой-нибудь браконьер. Если так, то он мог видеть убийцу. Я решительно поднялся с места. Нам надо осмотреть лес. Представьте себе, я тоже так подумала. Гордо ответила Изабель и поправила очки. Глава двадцать третья. Снаружи царила самая благодатная погода, и Изабель сразу же как-то встряхнулась, расправила плечи и заулыбалась. Я, однако же, осторожно придержал ее за локоть, чтобы она, засмотревшись на безоблачное небо, ненароком не наступила в грязь. — А, ваше благородие! Как изволит поживать ваша невеста? В нескольких шагах от нас стоял конократ Антипка, кривой, и осклабись переводил взгляд с Изабель на меня. Это был плечистый, длиннорукий малый, как говорили наполовину цыган, черноволосый и загорелый. Со стороны своих цыганских предков он унаследовал горячую любовь к лошадям, которая то и дело заводила его слишком далеко. Я имел сомнительное удовольствие несколько раз сталкиваться с ним по службе, но еще ни разу мне не удавалось засадить его больше, чем на месяц. Антипка был хитер и изворотлив. К тому же он обладал даром заводить везде друзей, которые были готовы давать какие угодно показания в его пользу. Странным образом, хотя он и был вором, о чем все прекрасно знали, в Н его скорее любили, чем презирали. Ходили какие-то темные слухи о его подвигах, будто бы в трактире у Власа однажды он, вооруженный только ножкой от стула, один пошел на четверых пьяных возчиков и всех их утихомирил, но то было еще до моего приезда сюда. А еще, хотя Антипка был черен, как таракан, и к тому же крив на один глаз, вен за ним закрепилась прочная слава дон Жуана. — Чего тебе? — неприязненно спросил я. Изабель, вздернув брови, скептически разглядывала Антипку. — Кто это? — спросила она у меня по-французски. Я объяснил. фу ты те но -те! Пробормотал Антипка, на которого речь на незнакомом языке произвела, судя по всему, неизгладимое впечатление. «Ну, ладно, я ваш благородие, вот чего сказать хотел: то, что увинивительно в их невесту порежили, дело ихнее, а я человек маленький. Обидно, что кто-то подумал. И он выразительно посмотрел на меня, будто меня облыжно обвинять можно.